Глава шестая, в которой некто входит в Кленовый дворец. Параграф 289. При дуэли с приближением противники становятся на расстоянии от 35 до 45 шагов друг от друга. Секунданты проводят между ними две линии на расстоянии от 10 до 20 шагов одна от другой, называемые барьерами, причем каждая из них на расстоянии 10 шагов от мест противников. Параграф 292. Оба противника имеют право стрелять после команды «сближаться», когда им заблагорассудится, но второй выстрел должен последовать в течение одной минуты с момента команды «сближаться». Параграф 295. Противник, выстреливший первым, обязан ждать выстрела своего противника совершенно неподвижно на месте, с которого он стрелял. Дуэльный кодекс Борейской империи. На следующее утро сильно подморозило. Даша еще с вечера сказала Марии Сергеевне, что ей нужно будет с утра явиться в полк. Та хоть и поворчала немного, но возражать не стала. Так что никто ничего не заподозрил, когда рано утром, еще затемно, Даша надела черный артиллерийский мундир и панталоны, сверху накинула черное пальто, вышла в холодную тьму и стала искать извозчика. Найдя его, Даша сказала вести ее к Зеленому острову. Место это, как она знала из рассказов отца, даже летом было довольно пустынным, так что неудивительно, что поединки преимущественно проводились именно там. Даша остановилась возле небольшого деревянного мостка через протоку, за которой начинался лес. Она расплатилась с извозчиком, перешла через протоку и двинулась по тропинке к месту, где ее должен был встретить Вельский. О том, где именно предстоит стреляться, ее известил запиской «Быстрицкий». В записке также говорилось, что Вельски уже извещен и проводят ее до нужного места. Нынче остров, разумеется, вопреки названию, не был зеленым. Деревья стояли черные, покрытые снегом. Безрадостно это было место и очень тихое. Вдобавок, едва она вступила в лес, как пошел снег, и чем дальше, тем сильнее он сыпал. Даша даже, даже испугалась, что в надвигающейся метели она собьется с пути и не найдет ни Вельского, ни ждущих их на поляне соперников». Опасение, однако, не подтвердилось. Вельский ждал ее сразу же за поворотом тропы. Был он бледен, явно старался держаться, но, по выражению лица, по чуть сбивчивому приветствию, даже поняла, как сильно он взволнован. Я захотелось успокоить его. Этот человек с ей сейчас рыцарем, отправляющимся на бой с огнедышащим драконом, точнее, с ледяным драконом. Холодным, скользким и противным, но от этого не менее смертоносным. «Не волнуйтесь». Проговорила ему Даша негромко, когда они пошли по тропинке дальше. «Я буду рядом. Я прослежу, чтобы все было честно». Ей захотелось сказать Вельскому о своем даре, что она сумеет распознать чародейство, если вдруг Стужев надумает им воспользоваться. Может быть, это придало бы тому уверенность и успокоило бы его, но она не решилась. Она слишком плохо знала этого человека, а признаваться в том, что она ведьма, нет, она не должна. Быть может, потом, когда этот поединок закончится, и они получше узнают друг друга, она сможет ему открыться. Отчего-то она почти не сомневалась, что у них будет это потом. Значило ли это, что она начинала влюбляться в этого смелого и такого несчастного человека? Даже бросила в краску от одной этой мысли, она попыталась ее отогнать. Они шли рядом молча. Лес вокруг был тих, только слышался хруст снега у них под ногами. Да время от времени где-то вдалеке каркали вороны». Даша подумала, что этот лес похож на обитель смерти, через который проходят души умерших в сопровождении заступников, словно это Вельский ведет ее к кленовому дворцу, в котором вершится страшный суд, или, скорее, она ведет его. В детстве на старая нянька часто рассказывала ей про этот кленовый дворец и про мрачную дорогу к нему, которую нужно пройти прежде, чем предстанешь перед Всевышним. Страшно через него идти, и чем дальше, тем страшнее, Со всех сторон будут смотреть на тебя злобные черные духи, пугать, выть, бросаться на тебя, хватать холодными руками и тащить в лес. Но надо отойти. Потому что если поддашься им, то никогда уже не познаешь искупления, останешь одним из этих упырей. Лес, этот полный черных умерт, веснился Даше после нянькиных рассказов не раз, и всегда после этого она в поту просыпалась, дрожа всем телом. Вот и сейчас она никак не могла отделаться от мысли, что из-за каждого дерева смотрят на них холодные глаза черных злых духов. Но условленной поляне их уже ждали Быстрицкий и Стужев. С ними была и коляска, которую дуэльный кодекс предписывал иметь возле места дуэли на случай, если потребуется вывести раненого. И стояла она чуть поодаль, чтобы лошади не сильно испугались выстрелов. Даша про себя отметила, что пока все идет как следует, и Быстрицкий, видимо, и впрямь человек опытный. При виде их свельским поэт тут же с радушным видом пошел им навстречу, в то время как Стужев остался стоять на месте и даже их не поприветствовал. Он совершенно бесстрастным видом разглядывал окружающий пейзаж. «Добрый день, Варвара! Простите, как вас по-батюшке!» — проговорил Быстрицкий. «Николаевна», — ответила Даша. Она не вспомнила сходу, как звали отца дальней кузины Вари, которую она не видала с раннего детства. И вас я тоже рад видеть». Быстрицкий кивнул Вельскому и отозвал ее в сторону. «Я еще раз предлагаю вам принять меры к их примирению. Заговорил он шепотом, когда они отошли немного. Это наша обязанность, как секундантов, и наш долг, как их друзей. Я не знаю, чего вы так препятствуете этому. Очень надеюсь, что вас не говорит кровожадность. Поверьте, мне возиться с раненым животом, живот, вопящим от боли, истекающим кровью дуэлянтом — это дело нелегкое и неприятное» уж тем более, не девичья. Я прошу вас не относиться ко мне как к девице». Проговорила Даша холодно и расстегнула пальто, чтобы быстрее видел ее мундир. Тот вот ее только поморщился. Кажется, он все еще не воспринимал ее всерьез. «И я не буду мешать вам сделать попытку к примирению противников», проговорила она, «но полагаю, что это невозможно». «Я в последний раз предлагаю вам, господа, примириться». Громко проговорил Быстрицкий. «Я считаю, что дуэль по пустяковому поводу является профанацией дуэльного обычая. Когда повод достойный, я сам за, но в данном случае... Оставьте свое красноречие, господин сочинитель», — ответил Вельский. «Перейдем лучше к делу». «Что ж, извольте», — Быстрицкий развел руками. «Площадка размечена вон там, на снегу. Две трости — это барьеры. Извольте проверить расстояние». «Нет», — Вельский помотал головой. «Я вижу, что примерно десять шагов. Не все ли равно?» «Тогда перейдем к пистолетам». Поэт кивнул. «У вас своих нет?» Вельский снова помотал головой. «Тогда предоставляю мои». быстрийски отошел и поднялся снег ящик красного дерева, открыл его там на алой бархатной подложке лежали два одинаковых пистолета. «Выбирать должен господин поручик». — проговорила Даша, — поскольку вы секундант противоположной стороны. — Разумеется. Бастриски снова кивнул и протянул ящик Вельскому. Тот, поколебавшись секунду, взял дальний от себя пистолет. Между тем снег начал усиливаться. Дунул ветер, бросив в Дашу горсть снежных хлопьев. Она почувствовала, как лицо раскраснелось от холода, и на нем, должно быть, еще сильнее выступили веснушки. — Вы точно хотите при всем этом присутствовать? — спросил ее негромко Быстрицкий. «Давайте настоим на том, чтобы отложить дуэль. Тем более, сами видите, какая погода. Совершенно не для поединка. А потом, глядишь, ваш подопечный найдет себе другого секунданта или вовсе раздумает драться. Да чего вы хлопочете?» Раздраженно проговорила Даша. «Ну, правда же!» Поэт смутился. «Я не раз присутствовал при дуэлях моего друга. Результат почти всегда был один, и вы не хотите этого видеть». «Возможно, в этот раз результат будет другим», — сказала Даш таким тоном, что у Быстрицкого пропала всякая охота спорить. Она твердо решила, во что бы то ни стало, вывести этого человека на чистую воду. Он не знает о ее способностях, в этом его козырь. Если он использует чародейную силу, Даша сумеет это почувствовать, а, быть может, и визуализировать. Фабини на прощание сказал, что теперь ей будет это сделать гораздо легче. Правда, только в том случае, если заклинание будет грубым, не слишком умелым, плохо спрятанным. Но кто сказал, что господин Стужев будет осторожничать? Здесь, посреди леса, в присутствии всего двух людей, из которых один на его стороне, а другой — какая-то неопытная девица. Нет, он наверняка допустит ошибку. И это будет последняя ошибка в его жизни. «Нам с вами тоже следует взять по пистолету», — сказал Быстрицкий. «Вот еще один ящик. Заряжайте». Заряжать пистолеты Даши было не впервой. Чему-чему, а этому ее отец обучил в совершенстве, так что она могла бы посоревноваться в скорости с заядлым стрелком. Вот и сейчас она с удовлетворением заметила, что справилась со своими пистолетами быстрее, чем поэт. Она вручила один из пистолетов Вельскому, и в этот момент их пальцы встретились. «Все будет хорошо», — проговорила Даша. Вельский в ответ улыбнулся ей, но лицо его осталось бледным. Он отправился на свое место и встал, опустив пистолет в ожидании сигнала. Стужев уже ждал его на своей позиции. Лицо его по обыкновению ничего не выражало, он казался статуей. Снежный вихрь взвился еще сильнее. Даша вдруг подумала, что в такой метели попасть будет очень тяжело. Вероятнее всего, оба противника промахнутся, а после того, как оба сделают по выстрелу, каждый имеет право отказаться, это не считается бесчестием». Ей вдруг отчаянно захотелось, чтобы именно так и произошло. Они оба должны жить. Стужив, чтобы она могла отомстить сама, Вельский, чтобы... Ну, чтобы... Даша заняла свое место неподалеку от Быстрицкого, вставшего прямо посередине, но так, чтобы не стоять на линии огня. Она же стояла ближе к Вельскому. И показалось, что если что-то случится, то ей проще будет его защитить. В крайнем случае она может броситься на линию огня, остановить поединок, заслонить его. «Сближаться!» Скомандовал Быстрицкий и достал часы. Он стоял развивающимся пальто с часами в одной руке и пистолетом в другой, похожий не то на Всевышнего Судью в Кленовом дворце, не то на какого-то древнего бога справедливости, которому молились люди в Борей до пришествия заступников. Оба противника шагнули вперед. Хрустнул снег, метель взвелась еще сильнее, застилая взор. Даже смотрел во все глаза, чтобы ничего не упустить, и взор ее был устремлен на стужего. Он сделал два шага, и на его холодном лице появилась обычная его едва заметная улыбка. Даша вздрогнула. Вот оно началось. сейчас ты и следует ждать какой-нибудь подлости. Она напряглась до предела. Призвала все свои способности, сделала глубокий вдох, как учил ее Фабини, и замерла. Только бы у нее хватило сил увидеть. В следующий миг Дашу словно ударила в голову мешком с песком. В голове помутилась, она почувствовала, что едва стоит на ногах. На секунду она зажмурила глаза, а когда снова их открыла, то увидела среди снежной мглы танец ярких зеленых искр, таких же, как те, что окутывали книжные полки в доме Фабини. К чему-то подобному Даша была готова. Но ее поразило другое. В вихре зеленых искр исходил из головы Вельского, Казалось, искры вырывались из его глаз и впивались в пистолет в руках Стужева. Сперва Даша показала, что она видит что-то неправильно. Так не должно было быть. Она на миг зажмурила глаза и открыла их снова, но ничего не изменилось. Может быть, метель мешала ей разглядеть все верно? Но нет. Источником зеленого вихря, несомненно, был Вельский, а целью его пистолет в руке Стужева. Даша нерешительно взглянула на свой собственный пистолет — тяжело оттягивающий руку. Нужно было что-то решать срочно. Она секундант, она должна следить за тем, чтобы происходящее на поединке укладывались в законы чести. То, что она видела сейчас, из них явно выбивалось. Однако ни Стужев, ни Быстрицки, очевидно, не видели этого зеленого вихря. Обнаружить его смогла одна Даша. Стужев остановился шагах в трех от барьера и начал поднимать свой пистолет для выстрела. Вельский тоже остановился, И на его губах Даша разглядела такую же улыбку, которую она раньше видала у его соперника, холодную и жестокую. Казалось, он только этого и ждал. Вихрь зеленых искр заклубился, стал плотнее, и мгновение спустя рука стужево дрогнула. На лице его выразилось сильное напряжение, словно он держал рукой не пистолет, а двухпудовую гирю. Напряжение сменилось замешательством, Авельский тем временем начал поднимать уже собственный пистолет, и у него-то это выходило без всякого труда. И тут Даша снова почувствовала сильнейшее отчаяние от мысли, что она наблюдает за этим, а сделать ничего не может, да и не знает, надо ли что-то делать. Она буквально впилась взглядом в зеленый вихрь, стиснула зубы, напрягла все силы, вспоминая, чему учил ее вчера Фабини. И в следующий миг вихрь стал ярче. Вельский дернулся будто от удара и ошарашенно завертел головой по сторонам. Стужев выронил пистолет и выругался. «Чародейство!» — выкрикнул Быстрицкий. Он скинул свой пистолет. Как зло дунул сильный ветер, и снежные хлопья заклубились, еще сильнее застилая обзор. Грохнул выстрел. Над тем местом, где стоял поэт, взвился клуб дыма, который тут же был унесен ветром». Вельский продолжал сосредоточенно целиться в Стушево. Пуля сквозь очевидно, в него не попала, и он хотел закончить начатое. И тут Дашу словно кто-то толкнул в руку. Наверное, в ее голове разом всплыли все наставления отца о том, что значит честь рода. В нынешней ситуации поступок человека чести был очевиден. Даша быстро подняла свой пистолет, изо всех сил стараясь успеть, прежде чем выстрелит Вельский. Она нажала на спуск, от грома заложила уши, а дым едва не выел глаза. Отдача заставила руку дрогнуть, но Даша держала пистолет твердо, отцовские уроки не прошли зря. Фигура Вельского в синем мундире покачнулась, его пистолет выстрелил, но пуля ушла в небо. Он повалился на землю, и снег рядом с ним окрасился алым. Все трое тут же бросились к нему, оставляя глубокие следы на свежем снегу. Первым добежал быстрицкий. С почти профессиональной быстротой он сперва потрогал шею Вельского, затем стал расстегивать его мундир, осмотрел его, запачкавшись пальцами в крови. Когда почти одновременно подоспели Даши и Стужев, он поднял глаза и покачал головой. На смерть, проговорил он. вы, Варвара Николаевна. А я Вы мне спасли жизнь, сказал, стоявший позади Даши Стужев. И я теперь ваш должник, а долге я всегда плачу. Даша не понимала, что именно вызывают в ней эти слова: гордость или желание немедленно провалиться сквозь землю. Ее руки дрожали, пистолет она выронила в снег еще на бегу, а сейчас, глядя на поверженного, истекающего кровью Вельского, испытывала только одно желание — пересилить себя и не упасть немедленно в обморок. Барышня пристала падать в обморок при виде крови, а вот артиллерийскому офицеру нет. Даша сглотнула, почувствовав, как к горлу подступает тошнота, и отвернулась от тела Вельского. Быстрецкий осторожно взял ее под локоть и помог подняться. — Пойдемте сказала негромко. «Вам здесь больше делать нечего. Хотели я позабочусь, протокол или тоже напишу вам. Останется только подписать его». Даша с трудом поднялась на ноги, колени дрожали и подгибались. Она огляделась по сторонам. Черные деревья все так же равнодушно обступали поляну. Теперь Даша, словно наяву, видела устремленные из-за них взгляды неживых глаз. Теперь она знала, кто именно предстанет сегодня перед Всевышним Судьей и разговор с судьей ему предстоит неприятный. Но что скажет судья она сама, когда в свой черед предстанет перед ним? Правильно она поступила или нет?